Три косточки. На Сахалинской каторге среди заключенных были и другие категории, например, сухарники, которые за вознаграждение выполняли чужую работу или брали на себя преступления других лиц. Кстати, эта специфическая группа существовала и в других местах лишения свободы. Обычно ее составляли лица, осужденные к длительным срокам наказания, Чтобы выжить, они продавали себя. Наиболее малочисленная неформальная группа включала тюремных ростовщиков или барышников, на жаргоне – Асмадеи. Большей частью этим занимались профессиональные бродяги, называемые в преступном мире и полиции «Иванами, не помнящими родства». Уголовное братство В условиях свободы такой дифференциации не существовало, за исключением деления воров на урок и орибурок, крупных и мелких преступников. Вместе с тем рецидивисты, например, объединялись в преступное сообщество – малины, в каждом из которых консолидировалась определенная разновидность – масть – Профессиональных преступников, карманные воры, ерши, магазинные воры, городушники, взломщики сейфов, медвежатники, мошенники, использующие фальшивые украшения, фармазонщики, карточные шулера и тому подобное. Такие объединения имели главаря Пахана, делились на мелкие группы, братства по 2-5 человек для непосредственного совершения преступлений. В Малинах устанавливались определенные неформальные нормы поведения, однако они не выходили за рамки данной микрогруппы. Нами не обнаружено случаев, когда бы блатные законы действовали на территории всей страны и были бы обязательны для какой-либо группировки преступников. Но бесспорно установлено пять профессионализированных категорий преступников, отличавшихся друг от друга противоправной направленностью. Рассмотрим их несколько подробнее. Первое. Грабители. Наиболее опасная, хотя и малочисленная группа преступников, специализирующаяся на насильственном завладении имуществом. В уголовной среде они назывались громилами. Убийства ими чаще совершались при разбоях в помещениях, квартиры, лавки. Орудия преступления были самыми разнообразными. Кистень, топор, веревка. Однако в начале 20 века, по свидетельству Лебедева, среди громил, не только, получили распространение финские ножи. Уголовные традиции этой категории преступников соизмеряются веками. Жестокость способов совершения преступлений, вызывающая большой резонанс в обществе, тяжесть правовых последствий в случае разоблачения, специфика сбыта похищенного имущества обусловливали необходимость объединения грабителей в хорошо замаскированное сообщество, порой численностью до ста и более человек. Например, в начале 20 века московским уголовно-розыскным отделением в результате длительной и очень хитроумно проведенной операции была обезврежена шайка грабителей-убийц, в состав которой входило больше ста участников. Эта группа действовала на протяжении многих лет в районе Большой Грузинской дороги, и имела разветвленные преступные связи среди местного населения. Жертв своих преступники, как правило, убивали и сбрасывали в пропасть. Поэтому никаких следов преступления. центральных властей полиция направила в район действия грабителей опытного московского сыщика, который после долгого путешествия по разным духанам, ресторанам и вертепам воровских пристанищ напал на след шайки и внедрился в ее состав. 25 криминальных профессий Второе.